Глава вторая. Иртальт. Сказанная богиней судьбы шокировала всех. Алар не сводил с меня задумчивого взгляда, Брин был словно наэлектризован злобным азартом, отец озадачен, а Иргольд с непониманием переводил взгляд с одного лица на другое. «Итак, Ирт может стать владыкой севера», начал отец, когда мы все вошли в кабинет. С нами также были самые сильные косанторы клана. С помощью Карины, которая отказалась со мной разговаривать. «Сначала расскажите, что произошло всей пиале», — ответил ему я. Чем больше они рассказывали, тем тяжелее становилось у меня на душе. Я оставил ее одну. Над ней смеялся весь клан, но она столько раз за разом повторяла, что выбирает меня. «Почему?» она же знала что у меня больше нет магии что главой клана снова стал отец что я не смогу ее защитить почему она так настойчиво выбирала меня пожалела она снова меня пожалела и даже просила богиню вернуть мне магию или надежда на взаимность вспыхнула во мне ярким светом я не мог не восхищаться тем как она держалась когда я вышел из портала то первое что увидел Это ее высоко поднятую голову и идеально прямую спину. Она приняла решение и не отказалась от него даже тогда, когда все вокруг начали потешаться над ней. «По текущему положению вещей вы оба в большой опасности. Ты как будущий владыка, она как человек, без которого ты таковым не станешь», — сказал Олар. «Думаете, многие захотят от нас избавиться?» — поморщился я. — Весть о тебе уже расходится по разным кланам, — сказал отец. — И пока ты слаб, с завтрашнего дня мы будем натаскивать Карину на защитную магию. — Иргольд будет при тебе неотступна. — Как и я, — сказал Брин. — Западный берег всегда был вашим союзником. Так и останется впредь. — Я поговорю с отцом. — Но думаю, что он иного не скажет. Если объединение будет означать отмену торговых пошлин и общей границы, то для нас это выгодно. Кроме того, легенда гласит, что Звезда Севера усмирит штормы, сделает земли более плодородными, а наш континент — процветающим. Мы, как никто, заинтересованы в усмирении штормов, нам от них достается сильнее других. У клана просторных равнин нет достойного наследника. Задумчиво проговорил отец. Дальний перевал и Красная река последуют за тем, у кого будет власть. Это не крупные кланы. У них небольшие территории, и сильнее всего они страдают от диких зверей. Дать им защиту и торговлю беспошлин, и они у тебя в кармане. Задумчиво проговорил Олар. Отец достал карту и расстелил на столе. Если удастся усмирить штормы, то вот тут, в левой части западного берега, может встать новый город-порт. Для дальних кланов он станет ближайшим. Это простимулирует торговлю. Указал он на Большую бухту в западной части материка. Дикие сейчас заняты выбором нового главы. У них между собойчик. Им ни до кого. Удобный момент, чтобы поддержать нужного кандидата, сказал я. «Я этим уже озаботился, сын», — ответил отец. «Долина Гейзеров пойдет с Владыкой. Звезда Севера усмирит вулканы и землетрясения. Сделает наши земли более подходящими для проживания. Именно по этой причине я потратил столько лет на изучение легенд об артефакте. Ситуация у нас с каждым годом все хуже и хуже. Скоро нам придется воевать с кланом Северной Звезды за территории. Места, где мы пасли животных сто лет назад, теперь отравлены серой и покрыты застывшей лавой. Звезда Севера нужна нам, как никому. Сказал Олар. Можешь рассчитывать на нашу помощь в сборе Звезды Иртальд. Я говорю от имени всего клана. Клан Северной Звезды никогда не захочет объединяться, у них самые обширные территории. Хорошее положение... На их земле упал артефакт. Они всегда считали себя лучше других. Кроме того, наши отношения далеки от дружеских, — сказал брат, и все кивнули, соглашаясь. — Восточный берег будет с ними, а недавние союзники, и тесно переплетены родством. Помимо прочего, у восточников к нам свои счеты, — задумчиво сказал отец. — Клан Синего озера — неизвестная величина. Я не берусь предсказать, чью сторону они займут. А вот клан Снежной Пустоши выступит против меня. Сегодня я принял в клан Эльберга. Связь с Эльвой подарила ему шестую стихию. Он стал универсальным магом отменной силы. Кроме того, он знает секрет разведения мехотрясов. Глава Снежников уже прислал мне письмо, полное угроз, и этой он еще не знает. Про новые способности Эльберга. Хотя в чем я виноват? Снежники сами выгнали мальчишку, думали, что обратно он приползет на коленях, не рассчитывали, что его примет другой клан. Дядя Эльберга хоть и глава клана, но недальновидный остолоб. А хвойники? эльвольд Их глава хитер и осторожен. Пьяный лес граничит с северниками, восточниками и снежниками и, как серпом, окружен их землями. Если те объединятся, то хвойникам ничего не останется, кроме как примкнуть к их союзу. Его клан даже меньше, чем синее озеро. Их просто сомнут в случае сопротивления. Особенно, если синие встанут против нас. В таком случае он окажется в центре коалиции, и мы никак не сможем ему помочь. «Нет, хвойники, скорее всего, будут против нас», — проговорил отец, задумчиво потирая подбородок. Олар с ним согласился. «Расклад восемь против четырех не так уж плох. Нам нужно договориться с синими», — подытожил я. — Запишите дословно слова богини, — распорядился Олар, — чтобы не забыть и убедиться, что мы все слышали одно и то же. Завтра на свежую голову будем держать совет о том, куда Ирта должна отвезти Карина. Я предполагаю, что на место падения артефакта. Но это территория Северной Звезды. В текущих обстоятельствах, заявившись без приглашения, мы... Можем спровоцировать войну. — А приглашение нам никто не даст, — хмыкнул Иргольд. — Об этом подумаем завтра. — Алар прав. Сегодня уже слишком поздно для разумных речей. — За завтраком мы обсудим эти вопросы. Я хочу привлечь к собранию Эльберга. Через него мы сможем больше узнать о том, что творилось в снежных пустошах. «Они с Эльвой, истинная пара», — задумчиво спросил Олар. «Ты веришь в эти легенды?» — Усмехнулся Сабрин. «Это не легенды. Я сам это видел. Поживи, моё, и ты не будешь так скептичен насчет того, что говорят люди. Нет дыма без огня», — ответил ему темный маг. «Мы не можем знать точно», — ответил отец. — Почему же? Есть ряд реакций крови и ритуалов, которые могут это подтвердить. Хотя сам факт появления у Эльберга нового вида магии говорит в пользу этого. Как они вообще общаются? За месяц я не слышал от мальчишки ни слова, — сказал Олар. — Так мысленно как-то говорят. Эльва сказала, что связь с ним совсем не напрягает, — ответил Иргольд. — Хм... И вы еще сомневаетесь в том... — Что они истинные? — Интересно, хотя и закономерно. — Если ты Ирт, владыка Севера, то вокруг тебя будут скручиваться все нити судеб. Чем ярче фигура, тем сильнее к ней притягиваются другие, такие же яркие. Сухо улыбнулся Олар. — Итак, Иргольд, возьми Рельта с Хельгардом и еще кого-то из наших. «Ирта охранять круглосуточно. Я распоряжусь, чтобы Карина была с ним неотлучна. Двоих охранять будет проще», — распорядился отец. «Никаких чужаков в замке, кроме этих двух. А вам необходимо принести клятвы. Возражения есть?» «Возражений не было». Я, Брин из клана Западного берега, клянусь помогать оберегать и защищать Иртальта из клана Южного берега и признаю в нем владыку Севера. Я, Улар из клана Долины Гейзеров, клянусь помогать Иртальту из Южного берега, направлять его и сделать все возможное для того, чтобы собрать звезду Севера. Я также клянусь в верности владыке Севера и принимаю его власть». Когда с клятвами было покончено, я хотел отправиться к Карине, посмотреть в ее темные глаза, но она наверняка уже уснула. Странно было ложиться спать одному в первую брачную ночь, но я это заслужил.